Михаил Зощенко. Калоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его сейчас люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженчик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. И моя сестрёнка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег. И вот однажды летом Мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. Причём очень ношенную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил её, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту калошу и для потихи надела её на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идёт тряпичник. Кричит. «Покупаю бутылки, банки, тряпки!» Увидев, что Лёля держит на палке калошу, тряпичник сказал Лёле, «Эй, девочка, продаешь калошу?» Лёля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику, «Да, продаю, сто рублей стоит эта калоша». Тряпичник засмеялся и говорит, «Нет, сто рублей – это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами трепичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул нашу рваную калошу в свой мешок и ушел. «Мы с лёлей поняли, что это не игра, а на самом деле». И очень удивились. Тряпичник уже давно ушёл, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице идёт мороженщик и кричит. «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задёшево продали калошу. На другой день Лёля мне говорит. «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю, «Лёля, разве ты опять нашла в кустах калошу?» Лёля говорит, «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше 15 калош. Если мы одну продадим, то нам от этого хода не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей калошей, почти новенькой. Лёля сказала, «Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую калошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпичника. И когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала, «Минька, на этот раз ты продавай калошу, ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай, а то он мне опять две копейки даст, а это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой. Тряпичник подошёл к саду и спросил, «Что?» Опять продается калоша? Я прошептал чуть слышно. Продается. Тряпичник, осмотрев калошу, сказал. Какая жалость, дети, что вы мне все по одной калоши продаете. За эту одну калошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две калоши, то получили бы 20 а то и тридцать копеек. Поскольку две калоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакают в цене. Лёля мне сказала, «Минька, беги на дачу и принеси из прихожей ещё одну калошу». Я побежал домой и вскоре принёс какую-то калошу очень больших размеров. Трепищник поставил на траву эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал, мне дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая с мужской ноги. Рассудите сами, на что мне такие калоши?» «Я вам хотел за одну калошу дать пятачок, но сложив вместе две калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две калоши 4 копейки, и мы расстанемся друзьями». Лёня хотела побежать домой, чтобы принести ещё что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. «Эта мама назвала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости». Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал «Итак, друзья, за эти две калоши вы могли бы получить 4 копейки, но вместо этого получите 3 копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасно трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпичник дал Леле 3 монетки по копейке и, спрятав калоши в мешок, ушел. Мы с люлей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала, что за странность? Одна моя калоша тут под вешалкой, а второй почему-то нету Мы с люлей побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала, я великолепно помню, что пришла в двух калошах, а тут сейчас только одна – А где вторая, неизвестно. Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, сказал. — О, что за чепуха в решете? Я тоже отлично помню, что пришел в двух калошах. Тем не менее, второй моей калоши тоже нету. Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил, «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, но папа сказал, «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала, и я тоже заплакал и мы сказали, «Продали трепещику две калоши, чтобы купить мороженое!» Папа сказал, «Хуже вранья – это то, что вы сделали!» Услышав, что калоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал, «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без калош». «Я возьму все леоли и минькины игрушки». Продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши. Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор, но папа сказал, это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Лёле и Минке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю. В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил калоши, тети Оле и дяди Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы с Лёлей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть, и всякий раз, куча, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослой, и даже немножко старой, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю, заслужил ли я это сладкое? Не соврал ли и не надул ли кого-нибудь? Сейчас очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготавляют это прекрасное блюдо. Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое. И я бы, дети, очень хотел чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чём я думаю, когда ем это сладкое.